послесловие автора Человек, которого я по его просьбе назвал другим именем, в своё время взял с меня слово написать об этом не раньше, чем через 20 лет после его смерти. Понятия не имею, чему он руководствовался. Я не стал спрашивать, но требуемое слово дал. Как уже кто-нибудь быть может догадался, эти 20 лет прошли. Месяцев через 7 после нашей последней встречи пришло интересное письмо. Там была одна из открыток, выпущенных к двадцатилетию Победы, я так и помнил. И на ней корявым старческим почерком были написаны только два слова: "Приходила, позвала". И короткое, сухо-вежливое письмо от его внука Андрея. То, что он внук, следовало из письма, подписался он именно этим именем. Он писал, что такого-то числа, позвонив и попросив приехать, дедушка дал ему эту открытку, мой адрес по которому и просил открытку эту отправить после его смерти. Той же ночью он умер, тихо, во сне. Внук выполняет просьбу с уважением Андри. Я уж простите, не материалист, жизнь заставила как ни одного уже человека. А потому не сомневаюсь, приходила и позвала. Почему-то мне кажется, что в этом сне она выглядела в точности такой, какой он её видел в последний раз. Вот думается так и всё. Не сомневаюсь и в другом. Он пошёл за ней спокойно, даже с радостью. Он был прав, когда говорил: "Станете старше поймёте". Я стал старше на 20 лет, и я понял. Истории со случаем в Полесье и дедом Парамоном и Колчаковским броневиком, ещё парочку других, он мне тоже рассказывал. О них речь впереди. Красноярск, февраль 2021 года.